страница 310 26 в самых различных направлениях развивалась в рассматриваемый период теория чисел в аналитической теории чисел основные достижения связаны с работами и м виноградова скопах родился в 1891 году созданный им метод позволил его автору доказать в кавычках теорему о трех простых круглая скобка всякое достаточно большое нечетное число представимую в виде суммы трех простых чисел, конец круглой скобки, и значительно улучшить результаты его предшественников в проблеме Варинга. А я Синчин, применив теоретико-функциональные методы, получил существенные результаты в так называемой метрической теории чисел. Продолжалось развитие геометрической теории чисел. Круглая скобка Б.Н. Дилане родился в 1890 году и других. Конец круглой скобки. В арифметике алгебраических кривых, связанной с решением диофантовых уравнений, значительное продвижение было достигнуто благодаря работам А. Круглая скобка. Родился в 1902 году Франция. Конец круглой скобки. И. К. Л. Зигеля. Круглая скобка. Родился в 1896 году Германия. Затем Соединенные Штаты Америки. Конец круглой скобки работам которые можно рассматривать как продолжение замечательных исследований А. Туэ. Круглая скобка. 1863 по 1922 год. Норвегия. Конец круглой скобки. Опубликованных в 900-е годы. Новый метод построения трансцендентных чисел был дан ао гельфондом Круглая скобка. 1906 по 1968 годы. Дальше. Решение вопроса, связанного с седьмой проблемой Гильберта. Скобка смотри пункт пятый.